Глава девяносто п е р в Очнувшись, Хес понимает, что несколько минут пребывал в отключке. Он сидит слева от Тулин за столом в комнате для оперативных совещаний и вялый взгляд его обращен к окнам, выходящим на дворик с колоннами, давно уже погрузившийся в темноту. До него доносятся громкие возбужденные голоса, свидетельствующие, что ситуация сложилась серьезная. впрочем, обстановка ему привычна. Где бы в мире не случилось похищение ребенка, полиция и спецслужбы реагируют по одному и тому же сценарию. С той только разницей, что работают они более напряженно, когда речь идет о похищении ребенка известного политика. Прошло уже пять часов, как министерский автомобиль Хартунг обнаружили на придорожной стоянке у одной из автомагистралей к юго-западу от Копенгагена. Но никаких следов ни Густава, ни Бенедикта Сканс или Асгера Нейргора полиция не нашла. Никаких требований похитители также не выдвигали. Сразу же после обнаружения автомобиля началась крупнейшая в истории Дании р о з ы с к н а я операция. Границы, аэропорты, железнодорожные станции, мосты, паромные причалы и береговая линия были взяты под контроль сотрудниками местных отделов и экипажами патрульных машин. У Хесса сложилось такое впечатление, что чуть ли не весь полицейский автопарк был задействован в операции, общее руководство которой осуществляли контрразведка и управление полиции Копенгагена. К акции даже подключили подразделения гражданской обороны, члены которых, не закончив ужин, отправились в осеннюю темноту. Об операции уже давно предупредили коллег из Норвегии, Швеции и Германии. Поступила информация о ней и в Интерпол, и в Европол. Однако Хесс не питал особых надежд на помощь международных организаций. Они подключатся лишь тогда, когда станет ясно, что похитители пересекли границы нескольких стран, но в таком случае вероятность найти г у с т о в а Хартунга уменьшится самым драматическим образом. Практика показывает, что наилучшие шансы обнаружить похищенных с о х р а н я е т с я в течение первых 24 часов, пока следы преступников еще свежи. Хесс старается прогнать воспоминания о похищении человека, в поисках которого участвовал пару лет назад. То дело потребовало совместных действий французской и немецкой полиции. Исчез двухлетний мальчик из Карлсруэ, и франкоговорящий похититель стал вымогать у отца ребенка, директора одного из немецких банков, 2 миллиона евро за возвращение сына. Хес был в составе группы в условленном месте, где преступник должен был забрать деньги, но так и не явился за ними. А месяц спустя они нашли тело мальчика в канализации всего лишь в 500 метрах от дома, где проживала семья директора банка. Экспертиза показала, что у ребенка проломлен череп. По-видимому, похититель уронил его на асфальт рядом с канализационным люком, когда пытался вместе с ним скрыться с места преступления. Убийцу они тогда так и не нашли. К счастью, обстоятельства исчезновения г у с т о в а не столь драматичны, и повод для оптимизма пока еще остается. Как раз сейчас оперативники опрашивают коллег Асгера Нейргора, а также сотрудников Министерства соцзащиты, парламента и детского отделения Центральной больницы по месту работы Бенедикта Сканс. Пока что никто из опрошенных не сообщил, где могла бы скрываться парочка вместе с мальчиком, но еще рано исключать возможность получения ценной для следствия информации. Кроме того, во всех выпусках новостей постоянно показывают фотографии Густава Хартунга, и потому похитители вряд ли решатся засветиться с ним в каком-нибудь многолюдном месте. А это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что большинство граждан в состоянии узнать Густава, если увидят его хотя бы мельком, и проинформировать власти о его местонахождении. И плохо, потому что это обстоятельство будет давить похитителям на психику, и как бы они, находясь в состоянии аффекта, не приняли роковое решение. Эту проблему жарко обсуждали в руководстве как управления полиции, так и контрразведки. но в конце концов дискуссии оказались излишними. Родители г у с т о в а сами настояли на том, чтобы о розыске их сына объявили публично, после чего споры прекратились. И Хес прекрасно понял, почему они приняли такое решение. Год назад семья пережила жуткий кошмар, и не успели они хоть чуть-чуть прийти в себя, как на них нахлынула новая волна потрясений. Разумеется, Хвататься следует за любую соломинку. Но знать, верное ли решение приняли родители Густава или нет, Хес не мог. Он слышит, как Тулин требовательным голосом обращается к Генсу, который из своей ставки в экспертно-криминалистическом отделе по громкой связи докладывает на лежащий на столе мобильник Нюландера о результатах предварительной экспертизы. «Удалось ли засечь их мобильники?» Нет, Бенедикто Сканс и Асгер Нейргор отключили свои мобильные телефоны сегодня в 16.17, то есть, видимо, сразу после похищения. Не исключаю, что у них есть другие, незарегистрированные телефоны, но пока я их не... А планшеты и ноутбуки в квартире. Там, по крайней мере, был один iPad и ноутбук Lenovo. Нет ли там электронных билетов на самолет, паром или поезд? Да, и может, они пользовались кредитными картами? Я уже сказал ничего, что могло бы нам понадобиться, мы пока не нашли. А чтобы добраться до стертых файлов на л и н о в o нам потребуется еще какое-то время, потому что ноутбук был поврежденный. Так вы, выходит, пока нифига не проверили. г е н с нет у нас времени на это. Если на л и н о в o есть уничтоженные файлы, их можно воссоздать по программе Recovery. И тебе, черт побери, надо... «Тулин, он сам знает, что ему делать. Генс, сообщи мне сразу, как только найдете что-то стоящее. Конечно, мы трудимся в поте лица». Нюлундер заканчивает разговор и убирает телефон в карман. Тулин стоит в позе боксера, которому только что сообщили, что сегодня на ринг он не выйдет. «Что-нибудь еще? Давайте продолжим», — предлагает Нюлундер. Янсен пододвигает к себе лежащий на столе блокнот. «Я переговорил с психиатрами из Роскельской больницы, ничего, что пригодилось бы нам здесь и сейчас, нарыть не удалось». Зато нет никаких сомнений, что после смерти ребенка у Бенедикта Сканс напрочь съехала крыша. Один из старших врачей уверял, что за время пребывания у них она прилично поправила здоровье, но и он не исключает, что она временами может агрессивно вести себя. Это, конечно, супер-пуперское утешение, особенно если вспомнить, что Бенедикт а с к а н с работает в детском отделении. То есть никаких идей, где она может быть сейчас, а что насчет Асгера Нейргора? 30 лет дважды во время службы в армии направлялся в командировку в Афганистан в качестве водителя, соответственно, в команде 7 и в команде 11. Характеристики прекрасные, но некоторые его бывшие сослуживцы говорят, что он дембельнулся не потому, что служба ему наскучила, а по какой-то иной причине. По какой же? Говорят, у него руки начали дрожать, он стал избегать общения с товарищами. Сделался вспыльчивым и агрессивным. В общем, налицо симптомы посттравматического невроза. Правда, наверное, не столь явные, по крайней мере, на лечение его не отправляли. Как контрразведчики дали добро, когда его принимали на работу водителем министра, уму непостижимо. Наверняка там кое у кого головы полетят. Кто-нибудь из них знает, где он может сейчас обретаться? Нет, и мамаша тоже не в курсе. Во всяком случае, молчит на этот счет. Что ж, тогда заканчиваем совещание и продолжаем работать. Пока что у нас нет ничего, и это очень не здорово. В мотивах их действий против Хартонг сомнений нет. Так что нам, черт бы вас всех побрал, кровь из носу надо как можно скорее найти мальчишку. И пока мы не найдем его в добром здравии, на убийство парочкой четырех человек не отвлекаемся. Если только парочка на самом деле убивала. Хес впервые за время совещания подает г о л о с И Нюландер смотрит на него, как настоящего на пороге и пытающегося войти в комнату постороннего. Но пока дверь перед ним не захлопнулась, Марк успевает продолжить. По месту их жительства не найдено никаких доказательств, что именно они совершили эти убийства. Да, угрожали р о з и Хартонг смертью. Да, подготовили и осуществили похищение ее сына. Но у нас нет ничего, что доказывало бы их участие в убийстве трех женщин. И, по крайней мере, в одном случае у Асгера Нейргор есть алиби. Ведь в момент нападения на а н н е с а й р Лассен, он, по данным спецслужб, вместе с Розой Хартунг и ее секретарем, находился возле ее автомобиля на заднем дворе министерства. Но Усканста алиби нет. Верно, но это вовсе не обязательно означает, что она убила Анны с а й р Лассен. Да и какой мотив мог быть у парочки в таком случае? Не надо напускать туману. «Ясно ведь, ты просто хочешь отмазаться за визит к Линусу Беккеру. Бенедикт Эсканс и Асгер Неергор у нас основные подозреваемые. О вашем поведении в Принудиловке мы позднее поговорим». «Ничего я не отмазываюсь». «Хес, если б вы с Тулин как следует поработали с делами в министерстве, мы, вполне возможно, вышли бы на след Бенедикта с к а н с и Асгера Неергора несколько раньше, и г у с т о в а Хартунга не похитили бы». Я понятно и з л а г а ю Хес с не произносит ни слова. Он и сам думал о том же и на миг даже почувствовал себя виноватым, хотя и знает, что на самом деле вины его ни в чем нет. Нюландер быстрым шагом покидает помещение. и Янсон и остальные участники совещания следуют за ним. Атулин снимает свое пальто со спинки стула. Сейчас главное найти мальчишку, а потом разберемся, они убивали или нет. Не ожидая ответа, Ная исчезает в глубине коридора, через стеклянные окошечки в двери Хес наблюдает, как следаки и опера снуют мимо друг друга с решительностью и сосредоточенностью, характерными для них, когда дело близится к кульминации и развязке. А вот сам Марк ни решительности, ни сосредоточенности за собой в данный момент не замечает и встает лишь для того, чтобы выйти на улицу подышать свежим воздухом. Ему представляется, будто ими командует опытный кукловод.